Вот и вышло, что он надумал изложить Скунсову посреднику личную просьбу, которую, зная способности дяди Кималья по решению деликатных вопросов, передал земляк и добрый знакомый. Кималь Губаевич никак не ждал, что нарвется на такой резкий и даже грубый отпор. Не сердись, дорогой. Он примирительно поднял руку, успокаивая строптивого гостя. Да кто ты есть? чтобы так со мной разговаривать несло с тем временем у него в голове. Сын и шака, ты должен сказать: "Слушаюсь, хозяин, и бежать делать, что тебе говорят". Дядики Маль улыбнулся, полагая, что собеседник не догадывается о его истинных чувствах. Но ты сам по суди человека помощи просит. Пропадает, можно сказать, хороший, уважаемый человек. из какой статьи я тебя, скотину, ещё уговариваю. Я вообще должен был бы тебе конвертик отдать и ни о чём больше не беспокоиться. Земляку Кимали Губаевича, правду сказать, жилось в Питере и в самом деле не сладко. По обмену ему досталась комната в трёхкомнатной коммуналке на Петроградской, куда он и въехал с престарелой матерью, детьми и супругой. где другие комнаты в квартире занимал одинокий сосед. Неравенство было вопиющим уже само по себе, и к тому же сосед, словно в насмешку, на своей жилплощади появлялся не чаще раза в неделю. Где-то на Васильевском острове у него была невенчанная жена, у которой он большей частью и обитал. То есть самое естественное решение вопроса Прямо-таки напрашивалось. Кималь Губаевич был уверен, что посредник даст согласие так же легко, как и в первую их встречу. Но ну, действительно, если этот скунс вправду так хорош, как все о нём говорят, трудно ему сделать ничего неподозривающего мужичонку. Лёгкая разминка. Неужели деньги не нужной стали? Тогда зачем было доверенное лицо заводить? А может, осторожно спросил дядя Кималь: "Скунс ещё немножко подумает, а, дорогой?" Такую форму общения он сам для себя придумал и очень ею гордился. "То ли, а я знаю, кто ты такой, не скажу. То ли я со скунсом через тебя говорю, а самого тебя мелко вижу". В общем, Виннету всё сказал, как у индейцев в кино. Однако вопрос задан был зря. Дядя Кималь осознал это ещё не успев закрыть рот. Зрачки его собеседника вдруг жутковато расширились во весь глаз и стали двумя дырами в августовскую темноту за окном. Продолжалось это мгновение, но дяде Кималь, что называется, сразу всё понял. Твой земляк-идиот. Очень тихо проговорил ночной гость. Денег ему на киллеров сколько собрали? Полтинник. Приличную квартиру в любом районе можно купить. Ах, он именно эту привык. Значит, соседу квартиру купит, пускай. Он у тебя кем работает? Да он пока, он творческий человек, приехал в Союз писателей поступать. Дядя Тимарий услышал собственный голос. И с отвращением понял, что пролепетал эти слова. Он, Тималь Губаевич Серазединов, уважаемый, известный в городе человек, чьим речам внимали с почтением и опаской. Он испугался и всерьёз. А тем, кто пытался на него наезжать, дядя Тималь не прощал. Творчески недобро усмехнулся велосипедист. Ещё один графоман явился. Петербург завоёвывать. Два года уже, и всё, пока. И опять дяде Кималь не подал виду, хотя очень обиделся. Он не вполне конкретно представлял себе, что такое графоман, но к земляку это не относилось. У земляка было восемь книжек, отпечатанных за свой счёт ещё в Астрахани и красиво переплетённых. в дерматиновой обложке с теснением. Одну книжку дядя Кималь даже прочёл, и она ему понравилась. Больно уж смелым и благородным был главный герой